Глава 22 вторая. не соврал, он и правда не щадил меня, атаковал, делал ложные выпады, при этом всячески отвлекая и смущая, то приближаясь, то отстраняясь. Я не успевала реагировать, путалась в ногах, падала, пропускала удары. Что-то ты какая-то не очень мотивированная. Покачал головой мужчина, когда я в очередной раз глотала пыль на полу, темный щелчками пальцев. Создавал фаерболы и отправлял их в меня. Они не долетали до цели, также по щелчку пальцев исчезая. «Сегодня я научу тебя основам защиты. Атаку пройдем как-нибудь в другой раз. Все еще хуже, чем я думал. Ты даже щит нормальный выставить не можешь. Как, спрашивается, мне выставлять эти ваши щиты, если я в этом мире совсем недавно? Да и силу получила не с рождения, как некоторое». «Чего ты там так злобно пыхтишь? Вставай с пола! Или уже устала?» Насмешливо подел меня мужчина. А едва я поднялась, в меня полетел очередной сгусток магии. «А-а-а!» я вскрикнула и кинулась прочь. «Да, работы предстоит много», — мрачно сообщил Аарон. «Ты понимаешь, что должна не бежать, прятаться или отпрыгивать, а ставить щит?» «Да понимаю я!» Фалька как-то объяснял мне, как ставятся щиты. Но, как обычно, он делал это на ходу. Тут щелкнешь, здесь потянешься к магии и готово. Давай с самых азов. Мужчина подошел вплотную и, повернув меня спиной к себе, положил руки на плечи. Главное — почувствовать силу внутри. Вот здесь. И Аарон легко коснулся моего солнечного сплетения. Горячие пальцы всего лишь на минуту прижались к моему телу. Но сердце тут же забилось так, словно я пробежала марафон. Источник силы ты сама. Как только нащупаешь ее внутри, выпускай. Ты должна вытащить магию и окружить себя щитом. Попробуй. Я прикрыла веки и засредоточилась. Где-то там внутри я ощущала маленькую, но не подвластную мне искорку. Я надеялась, что она разгорится сама по себе. Но, увы, как бы я ни старалась... У меня не получалось. «Сосредоточься!» Глубокий мужской голос зазвучал прямо над ухом. «Представь, что твоя магия — это продолжение тебя. Она полностью обволакивает тело. Вдохни поглубже и выпусти ее. Почувствуй, как она расширяется, наполняет щит и тебя силой». Мужчина говорил и слегка поглаживал мои плечи. От тепла его рук по телу проходили приятные волны. Искра внутри будет расти, наполняя тебя и каждую клеточку тела магией. Я зажмурилась еще сильнее и, наконец, почувствовала отклик от пальчиков ног до самой макушки. Меня словно обдала теплой волной. Представь, что вокруг тебя мыльный пузырь, как в детстве ты надула его, но сама оказалась внутри. Все, что снаружи отражается в этом пузыре. Он прозрачный и ты видишь происходящее. Но при этом он крепкий и не лопнет, пока ты сама этого не захочешь». Поначалу я не могла представить этот самый пузырь. Он был то слишком тонкий, то с прорехами. Но Аарон объяснил, что сфера вокруг меня должна быть целостной, иначе противник будет бить самые слабые и незащищенные места, либо сама защита рухнет под натиском атаки, не выдержав напора. «Твой щит должен быть ровным во всех местах. Магия должна распространяться равномерно», — терпеливо пояснял Тёмный. «Давай попробуем ещё раз». Я глубоко вздохнула и повторила весь процесс. На этот раз получилось лучше. Открыв глаза, я увидела, как вокруг меня серебрится пространство. Я и правда оказалась в куполе. «Отлично. Первый шаг освоен». Если ты в незнакомом месте и не знаешь, с какой стороны будут атаковать, делай такой щит. Он окружит тебя полностью, защитив со всех сторон. Но будь внимательна. Его тяжелее сдерживать, особенно на первых порах. Как же быть? Если противник перед тобой, как я сейчас, и ты точно знаешь, что никто не нападет со спины, лучше видоизменить щит. Аарон сделал пару шагов вокруг меня. Смотри. Мужчина щелкнул пальцами. Его окружил темный купол. Он был такой же, как мой, и полностью закрывал его от атаки. На спаррингах вряд ли на тебя будут нападать со спины. Значит, можно частично убрать защиту. Мужчина еще раз щелкнул пальцами, и вместо сферы появилось что-то вроде рыцарского щита. Такие я видела на картинках в книгах по истории. Он был узким, но закрывал все тело Арана. «С ног до головы. Если тебе нужно будет кого-то защитить, ты можешь расширить щит». И, красуясь, мужчина еще расщелкнул пальцами. «И перед нами выросло что-то вроде магической стены. Я сосредотачиваю всю магию на этом заслоне. Когда в меня летит атака, проще и быстрее сделать такой заслон. Да и ресурса уйдет меньше, чем на полную сферу. Если хочешь, можешь посмотреть ближе». Благосклонно кивнул он. Я подошла вплотную к темному Мариву, защищающему Аарона. Было видно, что этот щит гораздо сильнее моего. Заметив сомнение на лице, темный постарался подбодрить меня. Не переживай, ты научишься ставить такой же. Нужно больше практик и тренировок. Ну что, попробуем еще раз. И мы попробовали. В этот раз у меня получалось уже лучше. Я даже пару раз создала сильную сферу и отразила атаки. Правда, к моему неудовлетворению я прекрасно видела, что Аран нападает в полсилы. Наверное, не хочет меня поранить. Но почему-то это еще больше злило меня. Я не хотела поблажек, только не от него.